Еще интересный вариант. Вдруг вся эта планета – лабиринт для крысы. Великоват. Ну и что? Что великоват? Какая крыса такой и лабиринт? Вспомнили, поведели грехи молодости. Разыскали планету и запустили туда крысу. Айкью проверить. Чем не гипотеза? По масштабу как раз для повелителей 33 века. Что-нибудь это меняет? Нет. Может для повелителей это эксперимент? Но до меня с лирой. Жизнь. Единственное и неповторимое. Только маленький нюансик. Эксперимент могут прервать в любой момент. К черту, все помрем. То раньше, то позже. Еще в реакции на ту же тему. Нет никакой планеты, а есть шлем сенсовизора. Мощный компьютер и виртуальная реальность. Техника 21 века. Не надо нарушать законы физики, чтобы драконы летали. Все просто, как Гварда-2. Нет, не сходится. Что я целый год в шлеме на кушетке лежу, не ем, не пью, не писаю. Хотя кормление можно э, с виртуальной реальностью синхронизировать. Какие слабые места? Виртуалки. Люди. Единственные реакции людей на изменение ситуации и юмор. Не удаются компьютеру человеческие слабости и все. Правда, в таких случаях используется параллельный шлем на операторе, кректирующем диалоге. Но это уносит задержку. Персонаж сразу становится слегка заторможенным. Лера на заторможенную не похожа. Какие еще слабые места? Оператор, который Леру играет, должен непрерывно в сидеть и днем, и ночью изображать моего друга, не уходя из образа средневековой девчонки неделями, чтобы, не дай бог, не упомянуть термин 21 века. «Нет, такого я врагу не пожелаешь». Это получится эксперимент над ней, а не надо мной. Значит, вариант отпадает. Что в остатке? 2 нуля и крестьяный хвостик. Подвоет логика. Хотя, при тут логика, если фактов нет? Ладно. Вот, расконсервирую информационную централь. Узнаю, кто такие повелители. Может, свяжись с ними. Одной загадкой станет меньше.